Глава одиннадцатая Вокруг стояла рассветная прохлада. В каменном ложе, взоросшей редким березняком и кедровником долине, меж гор под уклоном текла, неслась речка Текелю. А Яна присела у воды, опустила в нее руку, что-то пробормотало благодарственное. «Я предлагаю оставить рюкзаки здесь», — сказала она. «Возьмем только воду, сухари и дождевики на случай дождя». Нам идти туда часа четыре и обратно столько же к вечеру мы сюда вернемся, если все сложится благоприятно, а если нет, то и возвращаться некому будет, закончил за нее сергей, и она кивнула рюкзаки они оставили под амулетом невидимости подвесив на ветки большого кедра и направились вдоль реки вверх по течению. Сейчас еще неплохая тропа проговорила она через плечо. Но скоро уклон увеличится, пробираться будем прямо у воды через каменные выходы и курумники. Будь внимателен, Сережа. если что, сразу левитируй, иначе тут и ногу можно сломать, и ребра, пока будешь катиться вниз. Очень сложная тропа, к водопаду Тыкелю ходят только опытные туристы». «Тогда хорошо, что ты со мной», — пробормотал Ионов ей в спину, и она оглянулась, улыбнулась. Сактан бы тебя довел, сказала она но смогли бы вы поговорить с духами я не знаю они обязаны сотрудничать по договору пожал плечами сергей я бы призвал силой амулета разрешения следователя но мне повезло что ты все же согласилась идти все это было бы конечно гораздо тяжелее она не стала вспоминать почему могла не пойти с ним тропа усложнилась и стала не до разговоров шли они против течения пахло мокрым камнем и мхами Грохочущая речка то спускалась по узкому ущелью, пробитому водой в горах, и приходилось идти, прижимаясь к каменным стенам, порошим хами и кустарниками, оскальзываясь, то прорубала извилистый путь в небольших долинах, где двигаться было полегче. Становилось жарче. Разноцветные слоистые стены поднимались над ними, а с них нависали над руслом огромные хвойные деревья, будто готовые свалиться на голову. «Дерево само вряд ли упадет», — ответила шаманка на вопрос Ионова. «Они так веками могут в подвешенном состоянии расти, а вот камнем прилететь может, тут иногда отслаиваются пласты. Лучше поставить щит и слушать скалы». Затем они выбрались наверх по осыпи и пошли вдоль русла, спускавшегося метра на четыре в каменное основание. Хвойники сменялись осыпями, которые, казалось, вот-вот придут в движение, стены сужались, заставляя тесниться у края русла, И все время шел подъем, подъем, подъем. А Яна не обманула, говоря, что маршрут очень сложный. Тут не только ноги переломать было можно, но и шею. Мишутка, которого Ионов вызвал на помощь, летал взад-вперед, и Сергей видел его глазами, где впереди трудный участок, а где можно будет передохнуть. Враг пока не проявлялся. Разве что то и дело нападало зевота – Но, скорее всего, это сказывался не досып, а не колдовство черного шамана. Или нет? Стоило это заметить, как глаза стали натурально слепаться, и он пару раз пошатнулся. «Аяна», — позвал он и прошептал заклинание снятия сонного морока. «Помогло чуть». «Да, я уже почувствовала», — отозвалась она и легонько ударила ладонью по бубну. Пропела три ноты, и сон сняло, как рукой. «Неужели он думает, что я это детское наведение не смогу снять?» Они шли дальше. Мишутка то и дело прилетал, докладывая, что ничего подозрительного не видел. А Яна улыбалась ему и пару раз покормила его концентрированным эфиром. И чтобы немного отвлечься, Сергей спросил то, что с самого начала вертелось у него в голове. «Расскажешь, что все-таки случилось тогда на защите? Почему у тебя нет своего фамильяра?» Шаманка дернулась и покачала головой, качнулись черные косы. Я не хочу об этом говорить, ответила она глухо. Мне неприятно, давай не будем, Сережа. Хорошо, проговорил он осторожно. Очень осторожно, потому что он шел сзади, глядя на нее, и ему, когда она отвечала, показалось, что он увидел очень знакомое голубоватое свечение в области затылка, которое точно не ожидал увидеть здесь. И в этот момент загрохотало сверху. «Камнепад!» — крикнула Аяна. «Щит, Серёжа!» Но он уже выставил щит и удерживал его на пару с шаманкой, пока по нему в реку неслись огромные камни. Не будь щита, и путников бы размазало. «Ну что?» — резко заключила Аяна, когда улеглась каменная пыль. «Теперь мы точно убедились, что нас ждут, и будут останавливать любым способом». Она посмотрела на хмурящееся небо и сжала зубы. «Абсолютно любым». «Он как-то нас видит, но небо чистое», — она повертела головой. «Попроси своего фамильяра поискать в небе птиц. Если увидишь, что перья прозрачные или глаза светятся, пусть сигнализирует, когда она будет над нами. Я смогу ее убрать, но мне нужно ее видеть». «Попросил», — отозвал Сионов. «Высматривает». «А нам нужно идти вперед, пока не началась гроза» проговорила Аяна. Вновь посмотрела вверх. Небо на глазах набрякло темнотой, тучи свивались, будто ниоткуда. «Что же он такое скрывает, что такие силы призывает?» «Похоже», — заметил Сергей, глядя, как начинают в тучах перекатываться зарницы и опускается впереди пелена ливня. «Придется тратить силы и лететь. Ты впереди, Аяна. Я тебя буду прикрывать. Не отвлекайся на щиты». «Хорошо», — Ей пришлось повысить голос, потому что начал грохотать близкий гром. «Тут в получасе впереди небольшая полянка, я смогу оттуда разогнать грозу. А до тех пор придется тебе удерживать щит!» И тут ударила первая молния. Ионов укрепил щит, выставив вперед руки, и путники полетели вперед и вверх по извилистому ущелью прямо над водой. Ливанул дождь, засверкали молнии, они, казалось, били безостановочно. Летели сверху разбитые молниями и снесенные ветром деревья, падали камни. Вода вдруг встала стеной, а Яна не успевала перепрыгнуть через нее, но Сергей ускорился, схватил ее за талию и перетащил через препятствие. Оглянулся, вода с грохотом опадала обратно в русло. Но не стоило отвлекаться, сверху били молнии, а снизу стали бить жгуты воды, окрашиваясь в грязно черный Пришлось делать шаровые щиты, а это тоже отнимало силы. Пару раз удары были такими сильными, что их Саяна впечатывала в стены ущелья, и только вовремя выставленные руки и заклинания отражения помогали спружинить. Затрещала земля, и ущелье начало сходиться. А я наверх! заорал Ионов, и так как она не реагировала, несясь вперед, вытолкнул ее вверх ударом стихии воздуха. Шаманка оглянулась, бледная, как смерть. Он сошел с ума! крикнула она, выныривая над сходящимися стенами. «Это запрещено! Там ведь могут быть люди! Его накажут отработкой в девяносто девяти перерождениях! Что же там стоит на кону?» Слов ее почти не было слышно за треском молний. Ущелье с грохотом сошлось и разошлось, а вверх по течению речки сквозь пелену ливня обнаружилась небольшая долина, скорее даже полянка, на которую Аяна и опустилась и она тут же сорвала с пояса бубен и ударила в него, идя по кругу и что-то выкрикивая в небо. Косы ее трепал ветер, будто старался сбить, и все, что мог Сергей, держать над собой и не щит, чтобы не попали в взбесившиеся молнии. Вокруг валились деревья, а она все кричала, заклиная ветер, и натужно вибрирующий стонал бубен, а она кружилась в каком-то сложном танце заклинаний. В какой-то момент молнии стали бить реже, затихла буря, а Аяна подняла голову грозовой тучи, поливающей их ливнем и перекатывающейся зарницами, зажала бубен между ног, подняла руки и с усилием стала разводить ее руками. И туча стала расходиться, распыляться мелкими облачками. Проступило солнце, высветив шаманку, засияло голубое небо. И вдруг под ними затряслась земля, пойдя трещинами. «Я вижу его, хозяин, он прямо над вами!» Запищал в голове Мишутка, и Сергей, не теряя ни секунды, поднял голову, выцепил взглядом то ли орла, то ли беркута, похожего на тень, прошептал в заклинании огненный лук и, натянув его за какие-то мгновения, выстрелил. Огненная стрела унеслась к тени и пронзила ее. И раздался над ущельем, рекой и лесом яростный вопль. Мишутка, ты герой! похвалил он фамильяра. Я герой, я глазастый, я высматриваю врагов! довольно откликнулся сычонок. А яна тут же разорвала остатки тучи, присела к беснующейся земле, положила на нее руки и запела. И земля тоже стала успокаиваться. Она перевела дыхание и поднялась, сделала глоток воды, глядя на Ионова. «Еще час», — сказала она. «Боюсь представить, что он нам приготовил». «Скоро увидим», — отозвался Сергей и погладил ее по плечу. «Но раз он затих, можно считать, что ты его тоже потрепала?» Она неуверенно улыбнулась. «Я увидела, где он находится. Он сотни метров от водопада, и я смогла натравить на него духов кедров и можжевельника. Это наши родовые деревья, они всегда откликаются на зов». Оставшийся путь показался Сергею бесконечным и потребовал от него выложиться по максимуму. Странные существа, похожие на человекообразных лис на двух ногах, облепленных синими перьями, обстреливали их древесными стволами и камнями, и следователь отбивал их воздушными плетями на ходу. Под ногами летящих вперед магов вдруг шла трещинами скальная порода, и оттуда начинали бить под напором потоки воды, и он замораживал их. Он пробивал проходы в смыкавшихся скалах, когда Аяна не успевала улететь вверх. Он выжигал тучи насекомых, размером с ладонь, мохнатые с лезвиями вместо жал, они яростно бились о щиты. Шаманка, казалось, не замечает все это. Она рвалась вперед, а Ионову и страшно было за нее, и лестно от того, что она доверила ему прикрывать спину. Лишь иногда она резко кричала «Огнем!» или «Бей чистой силой!» и присоединялась к нему, но видно было, что она бережет силы для решающей схватки. Он бы и хотел быть на острие атаки, но ничего не понимал в шаманских ритуалах и потому делал то, в чем был спецом – защищал. Было жарко, пот катился по лбу, но даже стряхнуть его некогда было в этом безумном полете, прыжках и столкновениях. Последним поднялся из скалы великан вчетверо выше того, что встретился им на хребте, и вчетверо быстрее. Кряжестый, похожий на смесь медведя и человека, словно слюдяной, с острыми иглами вместо шерсти, шестью глазами и четырьмя лапами руками. «И он смеет призывать детей подземного мира!» — крикнула Аяна, остановившись так резко, будто налетела на стену, потому что великан прыгнул к ним и врезался ногами в скалы, не долетев нескольких метров до их места. Сергей с Аяной вильнули, взмыли выше, и гигант прыгнул следом, едва не достав их кулаком. «Тоже дал ему столько силы!» Великан ревел, круша все вокруг, создавая из скал гору, чтобы допрыгнуть, достать, схватить. «Нельзя его так оставлять», — выдохнула Аяна. «Давай вязать, Сереж, потом вознесу молитву Алтайдын и -э Эйзи, если до тех пор сам не увидит. Он разберется, как его вернуть обратно». Мак кивнул. Они коснулись рук друг друга и отпрянули, а между ними протянулись две серебристые нити. «Чистая сила, из которой делались крепчайшие в мире кандалы». «Ты направо, я налево», – приказал Ионов, и они полетели, увиливая от великана, который вертелся невероятно быстро, ревел, разбрасывал свои иглы, пытался схватить магов руками. Нити обвивались вокруг него, прижимая иглы к телу, как ветви ели. Сергей, делая очередной виток, увидел, что Аяна не успевает уйти от удара, и кинул заморозкой. Шаманка сделала кульбит перед замерзшей рукой, продолжила полет. Испеленутый великан рухнул на землю, перегородив реку. Ионов пригвоздил концы нити к земле скалами и, оставив чудище реветь на земле, помчался за Аяной. Та рвалась вперед, как охотничья собака, к близкой добыче. И вот сначала они услышали нарастающий гул, а затем издалека увидели они тонкую серебристую ленту высокого водопада токелю. А рядом с ней, стоя на спине черной металлической птицы, парила тонкая фигура старика. Одет он был очень буднично, джинсы и футболку, но длинные седые волосы были прихвачены красной повязкой, а огромный бубен, повязанный ленточками, держал он так легко, будто он был легче травинки. А Яна на лету показала спутнику стоя, остановилась сама. Они зависли в метрах двухстах от шамана. «Сейчас мой бой, Сережа. Тихо сказала она. Вперед, меня ни в коем случае не лезь. Прикрывай спину. Но сначала я должна с ним поговорить. Все сделаю, ответил он, также тихо оглядываясь. адыбайкам звонко крикнула Аяна, и ее голос разнесся по ущелью. Я уважаю твою силу и твой возраст. Зачем ты нападаешь на нас? Зачем нарушаешь законы трех миров, призывая сюда существ иного мира? «Зачем мешаешь найти пропавших людей? Ты же должен знать про договор. Следователь в своем праве, и все мы должны помогать ему!» Сагдылайкамы, насмешливо крикнул в ответ старик и едва заметно ударил по бубну, отчего у Сергея закружилась голова. «Та, что родилась, когда я уже был стар! Возвращайся, откуда пришла!» не справиться со мной ни тебе, ни этому магу из большого города, что не чувствует землю. Не мешайте мне и не погибните. Жертв мне не надо, но и отступать я не буду. Люди, которых вы ищете, глупы, злые, жадны. Я их очень долго собирал, и они полностью заслужили то, что с ними происходит». «Неважно, какие они, даже если они преступники, судить их должен закон!» — крикнула Аяна. «Если ты их схватил, отпусти их, Адыбай!» «Не могу я их отпустить!» — прогремел старик и снова ударил в бубен. Затряслась земля, стала темно-зеленым небо и темно-красными скалы. «И вы дальше не пройдете!» Сережа напряженно позвала Аяна. Он связал сейчас два мира, наш и Ирликовый. Сейчас держись и ни в коем случае не отвлекай меня. Понял, коротко ответил Ионов. Адыбай кам ударил в бубен в третий раз, и полезли из разлома в земле странные существа, похожие на лягушек с зубастыми пастями, ростом с хорошего быка. Один такой прыгнул каяни, и Сергей отбил его, как ракеткой ударом воздушной стрелы. Шаман ударил четвертый раз, и полетели со всех сторон птицы-стрелы, ударяясь в щит Онова, который шаром окружал его и Аяну. И ударил пятый. Тут вступила в бой шаманка, забив свой бубен. Чистый шел звук от него, светлый, радостный, завертевшись прямо в воздухе в сложном танце, что-то выкрикивая, выпивая. Ее нужно было защищать, и Сергей потерял счет времени. Ионов ловил врежущие сети остроклювых чешуйчатых птиц, испепелял и замораживал быка лягушек, разрушал заморозкой летящие на Аяну скалы. Тьма существ выпрыгивала, выползала, вылетала из багровых теней красных скал. Были тут и красные волки с огненными глазами, и двухметровые, словно из белого стекла бабочки, посылающие ядовитые вихри из белесой пыльцы из крыльев, и серебряные змеи, дышащие черным туманом, от которого корчились и рассыпались гнилью деревьей и травы. И Сергей, не давая себе ни секунды на испугаться или подумать, рубил, бил, сжигал их и понимал, что становится их все больше и больше, и надеялся только, что передышка, которую он дал Аяне, им обоим поможет. Ее голос, обычно мягкий или строгий, сейчас звучал несокрушимой сталью. Сергей не понимал, о чем она поет, не на русском это было точно, но песня ее наполняла его силой. И это было очень вовремя, потому что рев, кваканье, шипение и рычание заполонило мир вокруг. Щит сотрясался от ударов, твари Эрликова мира атаковали, не прекращая. Пахло пряной кровью чудовищ, черной окалиной, пылью и гниением, хохотал черный шаман и словно сужались над Сергеем и Аяной небеса, будто готовясь раздавить их. Но вот стали пробиваться сквозь темно-зеленое небо лучи привычного земного солнца. Разлилось и разбежалось вокруг шаманки серебристое сияние, и навстречу тварям полетели светлые духи Алтая. Топтали жабы быков серебристые сияющие огромные моралы, поднимая их на рога размером с кроны деревьев. Рвали красных волков белые барсы с сияющими глазами. Прыгали, разбивая бабочек лбом и огромными закрученными рогами странные длинноногие бараны с серебряной прозрачной шерстью. Драли огромных змей туманные медведи, устрашающие ревя и поглощая черную мглу. Становилось все меньше и меньше тварей, и будто бы звонче пела Аяна. Но черный шаман взмахами тонких рук, направлявших на них тварей, вновь ударил в бубен и запел. И голос его, грозный, низкий и громкий, вознесся к небесам. То было несколько нот, но солнце скрылось, а теневые твари вдруг подросли в несколько раз. И теперь Ионов метался, уже защищая не только Аяну, но и светлых духов, которые отважно дрались по несколько против одного чудовища. Шаман все пел, голос его сменился на боюкающий, мурлыкающий, почти ласковый, и часть светлых духов стала засыпать на глазах. Свивались клубками снежные барсы и медведи, клонили головы моралы, устало садились на скалы дивные серебристые гуси, отважно бьющиеся против птиц стрел. И сам Сергей стал двигаться тяжелее, ноги в воздухе казались весящими несколько тонн, и поворачиваться было так тяжело, будто он вагон пытался повернуть. Поблек его щит. Понеслась каяне первая птица-стрела, вторая, и Ионов невероятным усилием отбил их атаку. Шаманка стояла, застыв, глаза ее остекленели, в глубине их плескался ужас. Она, как в замедленной съемке, тянулась рукой с колотушкой к бубну и не могла достать. Ионов поднял руки так тяжело, будто гору сдвигал, Испепелил всех, кто в этот момент летел, прыгал, несся к ним, шагнул Каяни по воздуху раз, другой, третий. Пение шамана стало громче, и Сергей ощутил, что падает. Но в падении он успел послать точечную воздушную стену, которая сдвинула руку шаманки с колотушкой и ударила ею по бубну. Раздался едва слышный шелест, но маг, уже несясь на скалы, стараясь себя затормозить, увидел как дернулся яна и еще раз ударила по бубну и закричала бабушка с сагдылай кама и все мои предки в девяносто девяти коленах помогите мне помогите проявилась рядом с ней призрачная пожилая женщина в простом платье стали бок о бок мужчины и женщины все с бубнами в руках И когда Сергей рухнул на землю, от боли едва не потеряв сознание и не убившись только потому, что немного замедлиться, все же получилось, когда кинулся на него гигантский волк, готовый проглотить его, он все же увидел, как Аяна снова ударяет в бубен. И все предки повторяют это движение, и этот звук сносит и всех тварей, и шамана Адыбаев, печатая его в скалу водопада, и неестественные краски окружающего мира, Возвращая небу привычную лазурь, солнце, скалам мокрости серость, а деревьям зелень. Шаманка поклонилась своим родным, оттеслились слились в одну фигуру, фигуру той самой пожилой женщины, и она с величайшей нежностью обняла Аяну и исчезла. И в тот же момент вновь затряслась земля. На глазах изумленных Сергея и Аяны в небесах проступила фигура мощного мужчины в длинных одеждах с бородой и в треугольной шапке, лицо и руки которого были изрисованы множеством узором животных и растений. На одеждах текли реки и водопады, вставали горы, а шапка была как ледник на вершине горы. Были на нем браслеты и бусы, ленты и перья, и все это жило, колебалось, позванивало и пело. Полетели к нему, радуясь, светлые духи, закружили вокруг него. «Это что творит твой слуга, брат мой Эрлик?» Прошумел его голос, как тысячи лавин. «Так мы договаривались!» Старый шаман слушал и смотрел с ужасом и что-то шептал умоляюще. Губы его дергались. «Не сердись, брат мой Ульгень, пошутил я!» «Пошутил, чтобы тебе веселее жилось», — раздался другой голос, чуть менее мощный, и потянуло во все стороны холодом и окалиной. «А вот тот, кто шутку мою сделал не смешной, будет теперь 99 жизней отрабатывать». Из земли высунулась огромная темная мощная рука с узорами, с браслетами, с темным туманом на кончиках пальцев, Схватила старого шамана и утащила его за собой в землю. Сергей с трудом попытался приподняться. А Яна слетела к нему, обеспокоенно упала рядом на колени. В глазах ее стояли слезы. Она ощупала его, положила руку на лоб, чтобы провести маг-диагностику. Рука у нее тряслась, и сама шаманка была ужасно бледной и выглядела даже похудевшей. Со мной все в порядке, просипел он. Пара сломных костей не в счет. «За час залечу. Кто это был? Что случилось с шаманом?» «Это был Ульгейн, творец мира», — благоговейно сказала Аяна. «И Ирлик, его младший брат, хозяин мира мертвых. Он и забрал шамана, и она сделала какой-то знак рукой, видимо, охранной. Не знаю, узнаем ли мы эту историю, но Ирлик забирает в свой мир тех, кто пообещал ему что-то и не выполнил, чтобы они отрабатывали долг». То есть преступника забрали туда, откуда его не достать. Выдохнул он с нервным смешком. И где люди, он рассказать не может. «Но для чего-то он не пускал нас к водопаду», — напомнила Аяна. «И верно», — отозвался Ионов, улыбаясь и разглядывая ее. И она улыбалась, а попутно оглаживала его, залечивая мелкие трещины в костях, ушибы и сотрясения. «Ты была великолепна, Аяна. Без тебя я бы не справилась». И она наклонилась и легко коснулась его лба губами. Спасибо, Сережа. Он перехватил ее голову и поцеловал уже крепко и по-настоящему. Ты самая отважная женщина, которую я знаю, Аяна. Проговорил он ей в губы. Она засмеялась. Нет, бы сказать, красивая, Сережа. Это само собой, согласился он весело. Сел, повел плечами, оглядел осколки скал, перегородивших русло, вода пробивалась между ними и в целом окружающее разрушение покачал изумленно головой ну что пойдем к духу водопада раз уж дошли